Святослав Всеволодович напрасно ездил в Орду жаловаться на несправедливость и через два года скончался. Но и Андрей недолго был Владимирским государем. Он не имел столько христианской терпимости, столько любви к своим подданным, чтобы для их спокойствия и безопасности покориться неизбежной власти победителей Руси. Пылкому гордому сердцу его казалось лучше отказаться от престола, чем быть государем, подданным Батыя. Вы можете представить себе, друзья мои, что с таким нравом он часто показывал свое презрение к татарам, часто не слушал их приказаний. Толпы их уже шли наказать дерзкого данника. Андрей, услышав это, убежал в Швецию со всем своим семейством и оставил великое княжество в добычу варварам». После нового разорения оно отдано было общему любимцу не только русских, но даже и татар, князю Александру Невскому. Видясь примера брата, как были вредны для отечества его гордые и непокорные намерения, Александр Ярославич стал проявлять еще большей осторожности и благоразумия в своих отношениях с татарами, не противился им. И тогда, когда они прислали своих чиновников сосчитать всех жителей в России и определили над ними десятников, сотников и темников для сбора податей, уговорил даже гордых, все еще считавших себя независимыми новгородцев, заплатить дань, которую требовал от них наместник умершего в 1856 году Батыя его брат хан Беркий, И тем избавил от разорения первую русскую столицу, богатый и великий Новгород. Так двенадцать лет продолжалось княжение Александра. Так оберегал он свое бедное отечество от новых несчастий, ему грозивших. Так примерял своих оскорбленных соотечественников с самовластными ханами. Он принес всю свою жизнь в жертву для спокойствия своих подданных. Вы можете представить себе, как нелегко было благородному князю русской земли ездить кланяться полудиким татарским ханам? Последнее его путешествие в город Сарай было в 1262 году, когда хан Беркий, собираясь идти на новое разорение чужих земель, вздумал требовать от него вспомогательного войска. Александр Ярославич, несмотря на всю свою кротость, не мог перенести мысли, чтобы его бедные, поданные, кроме всех несчастий, какие терпели от неверных, еще проливали бы за них свою кровь. Он поехал умолять Беркия отменить такое жестокое повеление. Хан, чувствуя невольное почтение к великому князю, не мог отказать ему, но с досады продержал его в Орде всю зиму и лето. Тоскуя по родине, насмотревшись во время своего продолжительного пребывания в сарае на силу и могущество татар и потеряв надежду видеть освобождение Отечества от их жестокой власти, Александр заметно ослабевал духом и телом, и осенью, возвращаясь на родину, приехал уже больной в Нижний Новгород, а оттуда в городец на Волге. Здесь он опасно занемог и скончался 14 ноября 1263 года. Невыразима была горесть всех русских, когда они узнали о кончине своего ангела-хранителя. Им казалось, что наступила окончательная погибель их отечества, что уже некому будет защитить их от нападения немцев и литовцев, умилостивить жестокость ханов, спасти их от притеснений татарских откупщиков. Митрополит, встречая гроб Александра у Боголюбова, воскликнул, проливая горькие слезы. Закатилось солнце земли русской, И все бояре, весь народ С отчаянием в голосе отвечали ему одним словом «Погибаем!» Видя чудеса, происходившие при погребении Александра, Духовенство и вся Россия Причислили его к лику святых, И с тех пор мы молимся ему, Как нашему заступнику перед Богом. Его тело было погребено в монастыре Рождества Богоматери во Владимире. Оно находилось там до времен Петра Великого, который перевез его в свою новую столицу, как бы поручая ее особому покровительству того, кто некогда прославил это место подвигами мужества и храбрости».